Похоже, для вдохновения архитектору выдали пригоршню лего. Офисное здание здесь было не отличить от заводских цехов. Стены не то чтобы сверкали на солнце, но выглядели абсолютно гладкими. Между гигантскими деталями блестело море. Ветер поднимал волны с барашками. Ренко прильнул к лобовому стеклу, пытаясь разобрать номера строений. Увидев нужное здание, он показал на него пальцем, а Паула остановила машину у огромной серой лего-детали. В больших воротах была дверь. Даже не пытаясь постучать, Ренко потянул за ручку. Оказалось, не заперто. Помещение оказалось прямо-таки полигоном для сенсорного восприятия. Зрительные и слуховые впечатления обрушивались со всех сторон. Звуки четким эхом отражались в просторном зале. Лучше всего было слышно прерывистое гудение люминесцентных ламп. Некоторые из них гасли и зажигались голубоватой вспышкой. Возникало ощущение, что здесь проходит вечеринка каких-то гигантских жужжащих насекомых. Посреди зала молча стоял художник Павел Кассинин, казалось, он ждал полицейских. Выглядел Кассинин впечатляюще: грушевидное тело, широкий тазы и узкие плечи, пухлые руки, ладони с ракетку для пинг-понга. У дальней стены на прицепе стояла большая ржавая лодка. Что это? Произведение искусства или просто символ вечности? Подумала Павла Кассинин поглядывал на них, но не подходил и не спрашивал, зачем пожаловали. Затем он повернулся к платформе погрузчика, на которой была установлена конструкция, напоминавшая гигантское сверло. Будучи человеком крупным, Кассинин все таки умудрился отыскать рубашку, которая была ему велика. Выключатель у двери наконец прокричал он сквозь жижание ламп. Ренко выключил свет, и помещение погрузилось в тишину. Темноту прорезал лишь направленный на платформу свет от спота. Здание принадлежало Лэхмусу, конкретно этим помещением распоряжался фонд, и сейчас оно служило студии Павла Касинина. Когда Ренко обутый в сандалии направился к Касинину вслед за Павлой, в зале раздалось эхо его шагов. «Копы!» — произнес Касинин, не отрывая взгляда от сверла, которая при ближайшем рассмотрении оказалось пластиковым. Паулу позабавило, что после долгих раздумий художник избрал именно такое приветствие. "Детектив Пихлая", представилась она. "Ренка. А у вас что, нет звания?" "Старший констебель А. Керенко", официальным тоном добавил напарник Пауло. Кассинин пожал им руки своей ракеткой и вздохнул, словно давая понять, как грустно ему возвращаться к окружающей действительности. «Пройдемте в кабинет, там удобнее разговаривать" сказал Касинин и кивнул на стеклянный бокс, еле различимый в сумраке. Я все прошу поменять лампы, но Ара не спешит с этим делом, а без его указаний персонал не пшевельца, добавил он, включив свет. В кабинете с потолка свисала лишь голая лампочка. "Лаури Ара?" уточнил Ренко. "Ага, юрист. За эти помещения почему-то отвечает он". Касинин предложил полицейским кофе, который приготовил, как только ему позвонила Май Рина. Взглянув на замызганный стеклянный кофейник, Паула вежливо отказалась. Художник налил напиток себе иренко в бумажные стаканчики. Молока увы нет, сказал он, выкладывая на стол сахар в пакетиках, явно прихваченный с автозаправки. Вас интересует тот самый контейнер. Его зарезервировали для вас, верно? спросила Паула. Да. А что, действительно, в моем контейнере был труп? Тот самый, про который писали в газетах? Вы расследуете это убийство, заключил Кассинин и шумно отхлебнул кофе. Паула вздохнула. Май Рина все таки успела разболтать Кассинину кое-какие детали. Оставалось надеяться, что не все. Для чего предназначался контейнер? Паула проигнорировала вопрос художника. Кассинин поставил стакан и оперся локтями на стол, поставив ладони домиком. Для заполнения морской водой. Именно морской? спросил Ренк. Да. И еще мне пообещали мощный насос для быстрой закачки. В контейнере сделали специальный клапан и все загерметизировали, чтобы ни капли не вылилось. А зачем вам понадобилось наполнять контейнер морской водой? поинтересовалась Павла. Это инсталляция со значением произнес Касенин. Часть проекта сострадание, которое я делаю при поддержке Ляхмуса. Наполненный морской водой контейнер в галерее на пристани. Это типа критика глобализации, предположил Ренка. Касинин посмотрел на него, не скрывая усмешки. В том числе. Но это все таки больше, чем метафора глобализации. Собственно, контейнер и сделал это явление возможным. Именно он стал изобретением, которое дало толчок всей этой истории. Какой истории? спросил Ренка. Какой? повторил Касинин. Всей А вот почему вы заказываете по интернету дешевое дерьмо из Китая вместо того, чтобы пройти километр до магазина. Вот почему мир сегодня такой, какой есть, глобальный. Все дело в логистике. Товары оптовыми партиями преодолевают огромные расстояния, объяснял Касенин, помогая себе огромными руками. Он встал, налил себе еще кофе, но не притронулся к стаканчику и продолжил говорить так, как будто читал лекцию. Глобализация в современном понимании зародилась еще в 50-е. Думаете, она началась с интернета? Вопрошал Кассинен, ожидая ответа от аудитории. вовсе нет. Глобализация началась с одного дальнобойщика. Кассинин взглянул на полицейских, чтобы увидеть, какое впечатление произвели его слова. Его звали Малком Маклин, и он первым купил корабль вместо грузовика. Маклин понял, что можно не стоять в очереди в порту, ожидая, пока грузовики разгрузят вручную. Интересно, искренне сказал Ренко и сделал заметку в телефоне. Так все и началось. Многие думают про интернет, но на самом деле этот контейнер превратил мир в одну большую деревню. И пока не ясно, к лучшему это или к худшему, по морю в контейнерах перевозят все, что только можно вообразить. Абсолютно все». После пафосной тирады Кассинин выдержал театральную паузу. Кроме морской воды. Кто знает об этом проекте? спросила Паула. На половину Финляндии с Нового года все только об этом и говорят. Паула засомневалась, что творчество Касни так хорошо известно, но оставила это при себе. Я имею в виду инсталляцию с контейнером, уточнила она. Я понял, но мы еще не раскрыли всех подробностей выставки. В таком случае, кто мог знать, что контейнер герметичен и его можно относительно быстро заполнить водой, или хотя бы что он вообще существует? Май, куратор, так что она в курсе. И еще Элла Лехму, мой ассистент, и этот юрист Ара. Потом Ритва, кажется, она директор по логистике, главное, по контейнерам. Именно ей я объяснял, какой именно мне нужен, а Май подробно проинструктировала рабочих. Директор по логистике Какко уточнила Павла. — Да, Ритва Ритвакако, ещё Юхан Олег Мусоя. Вот эти как минимум знали. И, конечно, покойный Хана Слегмусоя. Он был первым, кому я изложил идею. Именно Хана сдал добро. И название Сострадание тоже предложил он. Я поначалу думал о чем то более броском, но Ханус хотел, чтобы оно было простым и говорящим. Я еще думал снять документальное видео об этом контейнере. После выставки он с водой отправится в Walfish Bay, город в Намибии, заметил Ренка. Я знаю это из настольной игры Звезда Африки. Кассинин взглянул на Паулу и закатил глаза. Пауло улыбнулась, в том числе и потому, что за сегодняшний день Намибия всплыла уже дважды. Это могло быть совпадение, но с другой стороны выглядела зацепкой. Именно там Ляхмусоя начали свой бизнес в области развития, отметил Кассинин. Они до сих пор владеют участком Wolfish Bay. В свое время там было представительство фирмы, я бывал там пару раз. Волшебное место, прямо на краю пустыни. Так, документалка будет? спросил Ренка. Хана заинтересовался этим, но, как вы наверняка знаете, в прошлом январе он скончался. Теперь все зависит от Юханы. И Я бы не сказал, что сын пошел в отца. Насколько хорошо вы знаете семейство Ляхмюсоя? Не сказал бы, что хорошо. Ханус Ляхмюсой был прекрасным человеком, был в нем дух старого доброго покровителя, мецената, настоящий филантроп, зарабатывал деньги не для себя, а для других. Звучит почти невероятно, правда? Ханус коллекционировал мои работы. Вот та спираль, модель его надгробия, сказал Касинь. Он вернулся в зал и пригласил Паулу с Сренка следовать за собой. Оно, конечно, не будет таким огромным. На кладбище установят версию поменьше, а большая станет частью проекта сострадания. Надеюсь, потом концерн ее выкупит и установит в холле новый штаб квартиры, как мне обещали. Правда, не уверен, что они сдержат слово, если вмешается Юхана. Но хотелось бы думать, что он почтит дело жизни отца хотя бы так. Вы считаете, Юхане Ляхмусое нельзя доверять?» — спросила Паула. Кассинин фыркнул. Типичный либертарианец, заметил Ренка. Паула с удивлением взглянула на него, но тут же вспомнила, что он учился не только в высшей школе полиции, но и в университете, возможно, изучал философию. Скорее типичный инженер, возразил Кассинин. По образованию экономист, но мышление у него все таки инженерное. Вы знали, где хранится контейнер? Вы могли им распоряжаться в смысле попросить привести его сюда или в другое место, спросила Паула. Касси обиженно посмотрел на Паулу. Он выглядел так, как выглядят все, кто считает, что его в чем то подозревают, но потом все же осознал, что вопрос вполне уместен. Он хранился на каком-то складе, не знаю где. Если бы я захотел его куда-то перевести, то пришлось бы звонить Ринне, та позвонила бы еще кому-то и так далее. Значит, Вы не видели контейнер? Видел. Я выбрал его из многих других. На вид они все одинаковые, и я хотел проверить, исходит ли от какого-нибудь особая энергия. И как? Исходит? Поинтересовался Ренко и снова сделал заметку в телефоне. Касинена передернула. Мне ведь вернут контейнер, а то придется искать новый. Это главный элемент выставки. Телефон Павла звякнул. Пришло сообщение от Ренко. Он спрашивал, не стоит ли показать фото жертвы и Касинину. Паула поймала его взгляд и едва заметно кивнула, после чего открыла фотографию на смартфоне. Тем временем Ренко начал снимать видео. Не припомните, встречались ли вы когда-либо с этим человеком? Паула протянула телефон Касинину, и тот достал из кармана просторной рубашки простенькие очки. Он едва взглянул на изображение и тут же дернулся. «Узнаете?» Нет. Но это же африканка. И что с того? Почему она не может быть финкой? От потрясения, которое произвело фото Кассинин, похоже, оправился очень быстро. Он все еще выглядел обескураженным, но теперь скорее потому, что с трудом сдерживал эмоции. Да, конечно, я ничего такого не имел в виду, но она темнокожая. Тело темнокожей женщины в контейнере. Первое, что приходит на ум, она из Африки, оправдывался он. Касинин взволнованно посмотрел сперва на Паулу, затем на Ренка, убрал очки и потер пальцами виски. Если на секунду представить себе, что это не убийство, а инсталляция, произведение искусства, в таком случае личность жертвы не имеет большого значения. Гораздо важнее символический посыл, который до нас хотели донести, и тем более важно то, как мы его интерпретировали. «Черная женщина в грузовом контейнере Какое недвусмысленное высказывание на грани банальности, если бы только речь не шла о покойнике. Некоторое время Касенин молчал, опустив голову и задумчиво почесывая затылок, затем поднял указательный палец в направлении Паулы. "У нее мокрые волосы", воскричал он. "Она утонула?" Паула чуть ли не с восхищением наблюдала за Касениным, который стоял у надгробия. Плавно Словно в замедленной съемке с видом артиста перформанса, он повернулся к споту и посмотрел на него так, будто тот зажегся только что. Ее утопили в контейнере. Касинин перевел взгляд на Паулу ещё подтверждение своей догадки. В его глазах загорелась зависть. Это так? Паула развела руками, давая понять, что не вправе больше ничего рассказывать. Мне нужен этот контейнер, именно этот взволнованно произнес Каснин. Это место преступления, возразила Паула. Но ведь, когда следствие закончится, он вам больше не понадобится. Зачем он вам? Фонд наверняка подыщет другой, в котором никто не умер. Мне нужен именно этот, именно поэтому, контейнер, в котором погибла африканская женщина. Как я уже сказала, у вас нет причин полагать, что она из Африки. Она вполне могла родиться в Финляндии. Касинин снова взглянул на нее. Он выглядел уязвленным. В ответ Паула посмотрела так, что никому и в голову бы не пришло спорить с ней дальше. На улице Паула протянула Ренка визитку Касинина. Она не пошла сразу к машине, а вышла из тени здания, как будто после этой встречи ей нужен был свет. Между лего зданий дул теплый морской ветер. "Грёбаный расхититель гробниц", вырвалось у нее. Некоторое время Паула стояла, глядя на залив. Как ни странно, в его словах есть логика, заметил Ренка. И ее больше, чем было до сих пор в этом деле.